Часть третья. По счастью, Кей больше не задавал вопросов, занятый тем, чтобы усидеть в седле, пока копыта наших лошадей скользили и спотыкались по горному склону. Света было достаточно, но лил проливной дождь, и было трудно пробираться среди луши потоков по целине, напрямик от яблоневого сада к лесу, в котором пропала королева. Под конец мы уже ехали на огонь факелов мелькавших в отдалении, и на голоса, усиленные и искаженные ливнем и ветром. Бедуиры мы застали выше колен в воде, бредущего по дну какой-то заводи, среди альшаника и пней вековых дубов, некогда срубленных или сваленных бурей, и с тех пор пустивших новые узловатые спутанные побеги. У одного из таких пней столпились люди. Несколько факелов полыхали, привязанные к сухим ветвям. И еще два человека с факелами спустились в воду, помогая бедуиру волочить по дну бредень. На берегу позади дубового пня уже выселось, истекая водой и блестя в свете огней груда черных обломков, выловленных бреднем со дна заводи. Всякий раз, как бредень шел тяжело наполненный, люди подавались вперед, страшась и ожидая увидеть в сети тело утонувшей королевы. Как раз когда мы с Кеем подъехали, люди. Вытряхивали из бредня на берег очередной улов. Наши кони, оскользаясь на размокшей земле, с готовностью встали над заводью. Но бедуирь даже не обратил на нас внимания. Я услышал, как он осипшим, измученным голосом распоряжался, откуда заводить бредень на этот раз. Люди на берегу окликнули его. Он обернулся и, выхватив факелу соседа, бросился к нам с силой, расплескивая ногами воду. Кей! От горе и усталости меня он так и не заметил. Ты виделся с ним? Что он говорит? Погоди, сейчас я к тебе вылезу. Он крикнул через плечо, стоявшим в заводе. «Работайте дальше!» И приготовился вскарабкаться на берег. «В этом нет нужды», — произнес я. «Останови работу, бедуир». «Королева жива». Он стоял прямо против меня. Его обращенное ко мне поднятое лицо зарилось. В ответ на мои слова таким восторгом и облегчением, как будто факелы вдруг все вспыхнули двойным светом. Мерлин, ну слава богам! Так ты отыскал ее? Кто-то отвел в кусты наших лошадей, и теперь меня со всех сторон теснили искатели, задавая нетерпеливые вопросы. Бедуир, приняв чью-то протянутую руку, выскочил наверх. Вода грязными ручьями стекала с него. Ему было видение, — деловито ответил за меня Кей. Люди сразу притихли и смотрели на меня во все глаза, со страхом перешептываясь и замирая. И только бедуир задал прямой вопрос, где она. Этого я пока еще, увы, не могу тебе сказать. Я смотрелся кругом. Слева извивался, уходя в темную чащу, черный поток. Справа между стволами сквозило гаснущее вечернее небо и отсвечивало озеро с заболоченными берегами. Почему вы обшариваете дно этой заводи? Ведь никто не видел, где королева упала с лошади. Это правда, никто не видел и не слышал. Должно быть, она вылетела из седла много раньше, чем мы напали на след ее кобылы. Но, по всему судя, случилось это именно здесь. Сейчас-то здесь все затоптано и ничего не видно, но поначалу имелись следы падения. Лошадь верно шарахнулась и бросилась вот сюда, под деревья. Эй, поднесите-ка факел. Взгляни, Мерлин, видишь? Нижние ветви обломаны, и вон лоскут от ее плаща. Были и следы крови на одном из сучьев. Но ты говоришь, она невредима? Он усталой рукой откинул волосы со лба и оставил поперек лица черную полосу грязи, но не обратил на это внимания. — Кровь, наверное, лошадиная, — сказал кто-то сзади. — У кобылы расцарапаны колени. «Да, верно, так оно и есть», — согласился Бедуир. «Когда мы ее поймали, она хромала, и недоуздок на ней был порван. Поэтому, видя здесь следы на берегу и обломанные ветви, я так себе представил, что кобыла испугалась, шарахнулась в сторону и сбросила королеву в воду. Тут прямо под берегом сразу глубоко, а королева, я думал, не выпускала поводья, хотела, чтобы кобыла ее вытащила из воды». Но узда порвалась, и кобыла ускакала прочь. А может быть, поводья запутались в сучьях, и кобыла билась-билась, пока вырвалась. Но оказывается... Что же случилось? Пока не знаю. Сейчас главное — найти королеву и как можно скорее. Для этого нам понадобится помощь короля Мельваса. Нет ли его здесь с вами? Или хотя бы кого-нибудь из его людей? Из его воинов никого. Но нам повстречалось несколько болотных жителей. Добрые люди, они показали нам дорогу через лес. Он обернулся и позвал. И жители мэра не остался кто-нибудь? Оказалось, что некоторые еще остались. Робко, неохотно они выступили вперед, подталкиваемые сзади товарищами. Двое низкорослых, широкогрудых мужчин, заросших косматыми волосами, и с ними... Подросток-мальчик, сын, как можно было догадаться, младшего из этих двоих. Я обратился к старшему. Вы из мэра, что в летней стране? Он кивнул, нервно теребя край своего промокшего балахона. Вы очень хорошо поступили, что помогли людям Верховного Короля, и в накладе не останетесь. Вот вам мое слово. Вы ведь знаете, кто я? Опять кивок, и снова пальцы затеребили одежду. Мальчик громко сглотнул. Тогда вам нечего страшиться. Но ответьте, если можете, на мои вопросы. Вам известно, где сейчас находится король Мельвас? — В точности неизвестно, господин. — Затрудненно, будто на чужом языке, — ответил старик. — Болотные жители, народ молчаливый, занимаясь своими промыслами, они и вправду изъясняются между собой на особом наречии. Но на острове, во дворце, его сейчас нет, это я знаю. Мы видали, он уехал на охоту уже два дня тому. Обычай у него такой, соберется иной раз и уедет, бывает, в одиночку, либо один-два лорда при нем. На охоту? В этих лесах? Да, господин, он охотится на болотную птицу, на лодке с одним грибцом. И вы его видели? В какой стороне? — Да в юго-западный, — он указал рукой, — где насыпь через болото. Там кое-где есть сухие места, на них дикие гуси траву щиплют. У него там и охотничий домик есть, туда подальше, только его сейчас и там нет. С зимы пустой стоит, ни слуг, ни сторожей. Да к тому же нынче на заре пришла вещь, что молодой король плывет домой на двух дюжинных судов и должен пристать к острову со следующим приливом так уж наш-то король Мельвас должен быть на месте, чтобы оказать ему достойный прием. Это для меня была новость, и для Бедуира я видел тоже. Поразительно, как эти обитатели дальних болот умудряются с такой быстротой передавать вести. Бедуир посмотрел на меня. Когда охватились королевы, на торе не горел сигнальный огонь. — А позже ты его не видел, Мерлин? — Нет, огней не было нигде. И паруса еще в море не показались. Надо ехать, Бедуир. Поспешим к острову. Ты непременно хочешь говорить с Мельвасом, прежде чем возобновить поиски королевы? Да. Ты дай распоряжение своим солдатам. И позаботься о том, чтобы жители болот были вознаграждены за помощь. Начались сборы. Я под шумок тронул Бедуира за рукав и отозвал его в сторону. Я не могу сейчас говорить, Бедуир. Дело это чрезвычайной важности и очень опасное. На поиски королевы мы должны отправиться с тобой вдвоем. Ты можешь так сделать, чтобы нам не пришлось никому ничего объяснять?» Он нахмурился, но ответил без промедления. «Разумеется. Но как же Кей? Он может не согласиться?» Кей ранен. «К тому же, если Артур возвращается, Кей должен поспешить обратно в Камелот. Твоя правда. Остальные поедут на остров ждать с приливом короля». Скоро совсем стемнеет, и под покровом ночи мы легко сможем от них незаметно отстать. После дня трудов и волнений голос его звучал сипло. — А ты объяснишь мне, что все это значит? — Да, объясню по дороге. Но никто другой не должен этого слышать, даже Кей. Еще через несколько минут мы тронулись в путь. Я ехал между Кеем и Бедуиром. Конники скакали сзади. Они весело переговаривались между собою, вервав по моему слову, в благополучный исход. У меня и самого, хоть я знал лишь то, что мне открылось в видении, на сердце было легко и спокойно. Я беззаботно скакал по неровной земле, поспевая за бедуиром, и не чуял ни седла под собой, ни удил в руке. Давно уже не испытывал я такой легкости, будто несешься вперед по Божьей воле, как летучая искра среди неподвижных звезд. Что ждет нас впереди в водянистых сумерках, мне было неведомо. Одно только я знал, что это приключение с королевой всего лишь малая часть предстоящих событий, тень, уже почти промелькнувшая в гонке великих сил. Я смутно помню эту скачку. Вскоре Кей нас покинул, свернув к Камелоту. Потом мы нашли лодки, и в них Бедуир отослал половину своих людей напрямик через озеро. Остальных разделил пополам и одну половину отправил по берегу в объезд, другую же — по насыпи через болото прямо на пристань. Дождь между тем перестал, со всех сторон с приближением ночи наползал колышущийся туман, а в вышине неба взблескивало звездами, как невод серебряной рыбой. Запалили новые факелы, плоскодонные барки, нагруженные людьми и конями, отпихиваемые шестами поплыли в тумане по мелководью, в отраженных мутных потоках факельного света. Те, что двинулись по берегу, ехали, по плечи одетые в белесую пелену тумана. А вдали над их головами, вверх по склону Тора подымался огонь, кто-то бежал с факелом. В море показались паруса Артура. В сумятице нам с бедуиром легко удалось улизнуть. Наши кони свернулись с крепко убитой дороги и тяжело поскакали по вязкому займищу, покуда, наконец, не выкарабкались снова на дорогу, уводящую на юго-запад. Вскоре остров с его огнями и голосами канул у нас за спиной. Справа и слева, снизу, клубясь, поднимался туман. Звезды в небе еще указывали путь, но тусклый, как светочи вдоль дороги призраков. Наши кони шли размеренной рысью. Дорога вскоре раздалась. Мы могли уже ехать бок о бок. «Охотничий домик?» — задыхаясь, спросил Бедуир. «Мы туда едем. Надеюсь. Ты знаешь, где он находится? Разыщем. Тебе затем и понадобилась помощь Мельвеса? Но ведь он, когда узнает об исчезновении королевы, уж, конечно, допустит наших людей обшарить из конца в конец всю его землю. А если сейчас его там нет?» «Будем надеяться, что нет. Ты говоришь загадками. В первый раз за все время нашего знакомства... Я услышал в его голосе раздражение. Ты же обещал объяснить мне. Сам говорил, что знаешь, где она, теперь ищешь Мельваса. Как же так? Бедуир, неужели ты не понял? Я думаю, что Гвинивера находится в этом охотничьем домике. Мельвас ее туда увез. Его ответное молчание прозвучало, как громкий возглас. Потом он заговорил, но едва слышно. — Мне незачем спрашивать, уверен ли ты, что это так. Ты всегда знаешь наверняка. Раз тебе было видение, значит, говорить не о чем. Но ответь мне, как же так? Почему? Почему, понятно, само собой. А как, я еще не знаю. Боюсь, он готовился к этому из подвали давно. Все знали, что она любит ездить кататься и часто заезжает в лес на краю болота. Если она, скажем, скакала одна впереди своих спутников и повстречала его, то уж, конечно остановилась с ним поболтать. Этим можно объяснить, почему не слышно было криков, когда ее хватились. Да. И если он задержал ее за поводье и попытался вырвать из седла, а она хлестнула свою кобылу, этим можно объяснить разорванный недоуздок и следы на берегу той заводи. Но клянусь богами, Мерлин, ведь это похищение. Да еще если, как ты говоришь, он готовился заранее. Это пока только предположение, сказал я. Вполне возможно, что он уже примеривался несколько раз, пока не подвернулся такой удобный случай королева без сопровождения и лодка рядом. Я не рассказал о том, что невольно припомнилось: Ярко освещенная, празднично убранная комната, шахматная доска с фигурами, королева в изящной позе с улыбкой на устах. Не выразил я и промелькнувшей мысли, сколько уже времени прошло, как она туда попала. Об этом же, как видно, подумала бедуир. Он что, безумен? Такой мелкий властитель, как Мельвас, и чтобы не устрашился Артурова гнева? Должно быть, он лишился рассудка. «Бывает», — сдержанно сказал я, — «когда замешана женщина». Снова молчание. Наконец, в темноте он натянул удила и сделал мне знак придержать коня. «Не торопись. Где-то здесь будет поворот». Наши кони перешли на рысь, затем на шаг. Мы ехали медленно и всматривались в темноту справа от дороги. Вот, наконец, она, тропа, уходящая прямо в болото. Сюда? Да, но проезд тут плохой. Дальше, может быть, и вплавь придется. Он оглянулся на меня. Ты как? Проедешь? И на память мне пришло, как мальчиками бедуир с Артуром в диком лесу гоняли коней во весь опор, но всегда заботливо озирались на меня. Я считался неумелым садником. Как-нибудь справлюсь. Тогда спускайся сюда. Его конь, оскользаясь, ступил в черную жижу между камышами, сделал шаг другой и по брюху погрузился в воду, продвигаясь вперед, будто лодка. Я направил коня следом. Странная это была поездка. Туман скрывал гладкое зеркало воды под нами, и даже головы коней терялись в тумане. Я подивился, как Бедуир определяет направление, но потом и сам заметил впереди, за стеной темноты и тумана, среди смутно черневших древесных куб, еле проглядывающий огонек жилища. Огонек медленно, но верно приближался, а в голове у меня проносились лихорадочные мысли об Артуре, Бедуире, Мельвасе, Гвиневере. И все время во мне точно арфа, перед тем, как польются сплетаясь звуки музыки, гудела и дрожала моя сила и влекла меня вперед. Куда? Кони выбрались из воды и стояли, фыркая, на сухом взгорке. Вода стекала с них струями. Впереди, в полусотни шагов, возвышалось темное строение. Но его отделяла от нас новая полоса воды. И моста не было. И лодки тоже нет. Бедуир в полголоса выругался. Остается вплавь. Бедуир, эту последнюю часть пути тебе придется проделать одному, но только смотри. Уда, клянусь богом. Меч его шелковисто прошелестел, вырываясь из ножен. Я протянул руку и схватил его коня за повод. Смотри, делай так, как я тебе скажу. Молчание. Потом прозвучал его мягкий, упрямый голос Я его убью, понятное дело. «Ни в коем случае. Ты должен уберечь от хулы имена короля и королевы. А это не твое дело. Это дело Артура. Предоставь все ему». Опять молчание еще более долгое. «Ну хорошо. Я буду слушаться тебя». «Отлично. Я отъехал за густой ольшаник. Его конь двинулся за моим, так как я не отпустил поводья. Подожди минуту». Взгляни вон туда. Я указал в ту сторону, откуда мы с ним приехали. Где-то там, в черной ночной дали, за болотом высоко, будто звезды на небе, засветились разноцветные огни. Это был замок Мельваса на острове, и так как владелец еще не возвращался с охоты, эти огни могли означать только одно прибытие Артура. Но тут отчетливо, как бывает, когда звук разносится по воде, послышался скрип открываемых дверей и журчание воды под лодочным днищем. Из-за дома, осторожно всплескивая веслами, невидимо для нас отплыла лодка и ушла за стену тумана. Что-то тихо произнес мужской голос. Бедуир рванулся к берегу, его конь выгнул шею, сдерживаемой моей рукой. — вас, сдавленно произнес Бедуир. Он заметил огни. «Проклятие, Мерлин, ведь он ее увозит!» «Нет, тише! Слушай!» В доме по-прежнему горел свет. Послышался жалобный нежный зов, исполненный то ли страха, то ли печали оставляемой женщины. Но плеск лодки замер в отдалении. Дверь закрылась. «Я отпустил бедуирова коня. А теперь ступай туда за королевой, и мы доставим ее домой».